На нем проступали следы бурной жизни, вечных пьянок-гулянок, и нос у портрета прогнил от сифилиса и трипера. Все пациентки в больнице Святого Антония, все мурлыкают, прикрыв глаза. Все улыбаются, все добродетельны и довольны. Кроме меня, я их портрет. «Поздравь меня, друг», — говорит д э н и «я уже месяц как трезвенник. Это все из-за того, что я постоянно сижу в колодках». «Месяц, прикинь, я такого не помню, с 13 лет».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 Другие женщины, говорю я, любые другие, легко представить, как ты их пялишь. В ее спортивной машине, на заднем сидении. Или когда она наклонится в ванной, чтобы заткнуть ванну затычкой. В любой момент ее жизни. л е г к о Но с доктором Пейдж Маршал все по-другому. Ей просто так не впендюришь. Даже в воображении. Она как бы выше всего этого. Какие-то хищные птицы кружат в вышине.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 Хищная птица роняет ему на спину здоровенную плюшку белого помета, и Дэнни говорит, «Мне нужна некая миссия, друг, понимаешь?» и Я говорю, «Вот и сделай доброе дело, помоги старой женщине». И Дэнни говорит, «Как продвигается твоя четвертая ступень?» Он говорит, «Слушай, друг, у меня бок зачесался, может, почешешь?» и Я чешу, стараясь не вляпаться в птичкину плюшку.